Глава шестая Моя предшественница очень подставила меня, опустошив до капли свое золотое ядро. Я надеялась откупиться им от Ханьшена, и, когда он потеряет ко мне всякий интерес, поселиться в какой-нибудь деревне, открыть пекарню или что-то еще, что положено приличным попаданкам, и спокойно жить, не думая о заклинателях и их проблемах. Но, увы, то ли прежняя Аньёя оказалась слишком мстительной, раз не оставила для Хань Шена ничего, чтобы он мог использовать, то ли ее совершенствование ушло в круг перерождений вместе с ее духом. Так или иначе, ни я, ни Хань Шен не получили ее ци, которое могло бы разрешить наш конфликт. Хань Шен был в ярости, а мой мозг работал мощнее передового искусственного интеллекта. Придется как-то выживать рядом с ним. Я мигом вспомнила обо всех знакомых мне попаданках и пленницах злодеев из книг и поняла. Вот оно, самое невинное выражение лица, навязчивая забота, ну и классика учитель и ученица. У меня сотня шаблонов, а Ханьшен мечтает лишь о кровавой расплате. Да я в миг приручу его. Так я думала ровно до того момента, как на мою просьбу научить меня восстановить силу золотого ядра, Ханьшен ответил многозначительным молчанием, прожег меня злобным взглядом и ушел. Мой гениальный план был на грани провала. Да что говорить, он провалился окончательно и бесповоротно. Я очень обрадовалась, когда молчаливый ворон принес мне долгожданный ужин, но хоть умирать меня голодной смертью не оставили. Да, тело заклинательницы было приспособлено к длительным голодовкам, но моя психосоматика — нет, и я очень ждала, когда, наконец, смогу заесть чем-нибудь свалившееся на меня испытание». «Вот», — Мохун протянул мне небольшой шарик по виду и цвету, походивший на результат труда жука-навозника. «Это лекарство поможет восстановить твои силы». Я с сомнением приняла принесенное демоном а «лекарство». Я была уверена, что он хочет отравить меня, хотя откуда бы мне знать, как выглядят настоящие целебные пилюли заклинателей. По крайней мере, шарик пах лучше, чем выглядел, и я все-таки решилась проглотить его. На этом удобства в магической клетке для меня закончились. Взывать к чьей-нибудь совести было бесполезно. Мохун ушел, и теперь в зале было пусто. Сгущающаяся темнота говорила о подступающей ночи. В качестве постели для сна мне предлагали все тот же голый камень. Наверное, настоящая Аньёй была в силах справиться и с этим, но и я могла создать для себя подобие комфорта. Верхний слой ханьфу сошел за простыню. свернутая валиком нижнее платье подошло в качестве подушки. Оставшиеся на мне короткие штаны и рубашка могли сойти за пижаму. Что ж, это лучше, чем ничего. С этой мыслью я и уснула, чтобы утром проснуться от громкого голоса Ханьшена. — Ань Юэ, в тебе нет вообще никакого стыда! Я вздрукнула и открыла глаза. Да, логово злодея никуда не делось, и я была в нем, а значит, нет смысла паниковать. Я сладко потянулась и спросила у Ханьшена. «Ты чем-то недоволен?» «Кто разрешал тебе спать здесь в таком виде?» «А что не так?» Я подперла голову рукой и улыбнулась, заметив его замешательство. «Приличную постель мне никто не выделил. Пришлось придумывать что-то самой». «Да уж нелегко ему придется со мной, жившей в мире, где существуют бикини и загар топлес." Ханьшин в одно мгновение оказался рядом. Он навис надо мной, опираясь руками, а пол по обе стороны от меня. Губы изогнулись в улыбке, от которой по коже пробежала зноб, и захотелось завернуться в свое раскиданное на полу одеяние. Он наклонился так близко, что я слышала его дыхание, вжалась в пол, пытаясь оказаться от него подальше. Я, конечно, хотела познакомиться поближе, но не настолько. «Аньюэ...» тихо сказал Ханьшен, почти касаясь моего лица. «Неужели ты хочешь разделить постель со мной?» Я резко вдохнула воздух, чтобы сказать ему все, что я думаю, но Ханьшен поднял руку и легонько правил пальцами по моей щеке. «А может, ты желаешь, чтобы мы сделали это прямо сейчас?» Я оттолкнула Ханьшена и выскочила из-под него. «Ты извращенец!» — крикнула на него. «Я?» Ханьшен устроился на моей одежде и посмотрел на меня. В его взгляде плескались вызов и насмешка, но я лишь вздернула подбородок, давая понять, что ему меня не пронять. А Ханьшен снова заговорил. «Я пришел, чтобы помочь тебе с самосовершенствованием. Ты решил заранее отблагодарить меня?» Неужели бессмертные заклинательницы настолько распутны? Схватила свернутое платье и швырнула им в этого наглеца. Тонкая ткань медленно опустилась, скрыв его лицо. «Даже не думай об этом!» «Конечно, даже сейчас я была одета достаточно скромно по меркам моего мира, но намеки Ханьшена выводили из себя. А что, если он решит исполнить сказанное, но уж нет?» «Связываться со злодеем себе дороже!» Ханшен! В зал вдруг вошел Фэн Лун. «Я нашел! Оу!» Дракон замер, заметив меня, и удивленно вскинул брови. На всякий случай прикрыла стратегические места руками и пообещала себе больше не играть с общепринятыми здесь нормами поведения. «Лучше изображать из себя покорную пленницу и не отсвечивать!» Ханьшен встал и кинул мою одежду мне под ноги. «Приведи себя в порядок!» — велел он и отвернулся. «Или я решу, что клана бессмертных прислали мне куртизанку для утех!» Сердито посмотрела на его спину, но советом воспользовалась и быстро натянула на себя снятые детали Ханьфу. «Ханьшэн!» Фен Лун тоже больше не обращал на меня внимания. Я нашел, где спрятана печать истины, но в альянсе кланов поняли, что ты станешь искать ее. Они готовятся встретить тебя. Я хорошо помнила этот момент из книги. Битва за печать истины была одним из переломных моментов. Заклинатели не просто устроили засаду. Поняв, что Фен Лун следит за ними, они нарочно дали ложную информацию. И даже так победа им далась нелегко. В тот день печать истины забрали заклинатели, но недопонимание проложили первую трещину в альянсе кланов. Хань Шен сумел воспользоваться этим и выкрал печать истины. Этот артефакт был очень важен для Хань Шена, и я не сразу решила, как мне теперь быть, посмеяться над его будущей неудачей или подсказать о ловушке». Второй вариант показался мне более привлекательным. Нет, не потому, что я хотела помочь Ханьшену открыть бездну. Но если уж суждено сюжетом забрать артефакт именно ему, почему бы не остановить раскол Альянса и не допустить лишних жертв? «Ханьшен!» — окликнула я злодея. «Хочешь, я расскажу тебе, что задумали заклинатели?» Он смерил меня равнодушным взглядом. «Не верят, что я все знаю?» «Я же обещала помочь тебе!» — продолжала уговаривать. «С золотым ядром не вышло, так давай подскажу о ловушке!» Кажется, Ханьшен готов был слушать, потому что не спешил отворачиваться от меня, и я торопливо начала рассказывать о планах заклинателей. «А когда ты под видом жителя из Лейхуа подойдешь к развалинам древнего храма...» «Откуда тебе известно, что я задумал спрятаться под видом селянина?» Перебил Ханьшен и опять подскочил ко мне. Я осторожно отняла его пальцы от моей шеи, благо в этот раз он сжимал их не так сильно и отстранилась. Кажется, я наговорила лишнего. — Разве это не очевидно? — на всякий случай спросила я. — Но нет, такого хода от Ханьшена заклинатели не ждали, и именно поэтому понесли потери. Ханьшен усмехнулся. — Ты слишком много знаешь, — — Но у меня нет причин верить твоим лживым словам. — Ну и не верь. Я лишь пожала плечами. Посмотрим, как он запоет, когда не получит печать. Он вдруг взмахнул рукой, и мерцающая стена моей клетки исчезла. Я не успела удивиться переменам в его настроении, как Ханьшен схватил меня за руку. — Раз ты все знаешь, пойдешь со мной, — прошипел он. Заодно и посмотрим, правду ли ты сказала или нет. Не зря говорят, язык доведет куда угодно, но не до добра, как в моем случае. Ханьшен потащил меня к выходу из логова. Никогда не понимала, почему героини новелл так легко дают себя увести куда-то. Дернула руку, но Ханьшен держал крепко и будто не замечал моих попыток вырваться. Вцепилась зубами в его запястье и... Я сделала это мысленно. Кто в своему уме станет кусать такого, как Ханьшен? Поэтому ничего не произошло, и я торопливо переставляла ноги, следуя за своим пленителем. «Но если кто-то попытается убить меня, как я смогу защититься без своего золотого ядра?» Я попыталась воззвать к его здравому смыслу. «Мох, он дал тебе лекарство из лучших целебных трав», — отмахнулся Ханьшен. «Он проследил, чтобы ты приняла его». И если бы ты не устроила утром это представление, я уже бы почувствовала, как твоя сила восстанавливается. На всякий случай прислушалась к себе. Не чувствовала ничего, кроме нежелания покидать пещеру, но не думаю, что это как-то связано с тем травяным шариком. Я снова дернула руку, пытаясь вырваться, но Хань Шена сжал пальцы, крепче не давая мне и шанса вырваться. Стало больно, и я прекратила попытки высвободиться». «Может, снова его пощупать?» — подумала я, вспоминая первую нашу встречу. «Стать ближе, чтобы он оттолкнул меня, чем не идея, хотя сегодня это принесло противоположный результат. Я даже почувствовала жар на лице, вспоминая прикосновение Ханьшена и его нахальную улыбку. Однако он оказался не таким уж негодяем, раз не воспользовался моей беспомощностью». На несколько секунд зауважала его. Однако это не значило, что я была готова разделить его судьбу и идти в гущу событий на стороне злодея. — Не боишься, что я по пути сбегу? — использовала последний оставшийся у меня аргумент. — Попробуй, — равнодушно ответил Ханьшен. — Тогда я сломаю тебе ноги. Так будет даже лучше. Ты не сможешь восстановить их, пока не наполнишь ци свое золотое ядро. Кажется, он не шутил. А ненависть к заклинателям могла ему позволить сделать и не такое. «Ты извращенец и садист!» — выкрикнула я, пряча испуг. Но это не возымело никакого эффекта. Ханьшен лишь улыбнулся в ответ, даже не глядя на меня. Мы вышли из подземного логова. Я с опаской осмотрелась вокруг. Для книжной и выход из пещеры закончился очень печально. Чему она вернется для меня?» И все-таки приятно было вдохнуть свежий воздух и увидеть что-то кроме серых стен пещерного зала. Я думала, что Ханьшен вместе со мной переместится куда-то поближе к деревне Лейхуа. При его силе и возможностях зачем тратить время на пешком? Но он не стал этого делать и пошел по ведущей вниз каменистой тропе. «Почему мы идем пешком?» – спросила его. «Ведь тебе не нужно так много времени, чтобы оказаться там, где ты хочешь». «Ты слишком нетерпелива», — хищно усмехнулся Ханьшен. «Или ты хочешь поскорее загнать меня в ловушку заклинателей?» «Разве я не обещала помочь тебе?» — возмутилась я. «С чего бы тебе это делать?» — не согласился Ханьшен, будто был уверен, что лучше меня знают мои мотивы. Ты неосторожно дала понять, что знаешь о моих планах. Думала воспользоваться этим? Но, Аньо, если ты желаешь перехитрить меня, не стоит показывать свои намерения так открыто. Пошевелила рукой, пытаясь ослабить его хватку. Безуспешно. В таком случае почему мы просто не остались в логове? Не сдавалась я. Мы могли бы отправиться в Лейхуа в любой момент. Ханьшен не ответил. Он просто шагал вперед, заставляя меня идти за ним. Спорить с тем, кто тебя игнорирует, бесполезно, и я тоже не стала спрашивать о чем-то еще. От скуки стала осматриваться по сторонам. Вокруг были просто горы и лес, и не скажешь, что мы где-то в другом мире. Такие же привычные мне деревья и камни, покрытые мхом. Шелест листвы над головой и тяжелые низкие облака. Вдруг что-то мелькнуло в небе, я задрала голову вверх, пытаясь разглядеть, что это, или, может, мне показалось. Но вот из-за облака вынырнуло длинное серебряное тело дракона. Он вился, будто шелковая лента, изгибался, скрываясь из вида и показываясь снова. Чешуя блеснула на солнце, ослепив меня, а когда я моргнула несколько раз, возвращая зрение, перед нами уже стоял Фен Лун в облике человека». «В деревне и возле Храма Истины все так, как сказала Аньёэ», — тут же заговорил дракон. «В этот раз я не позволил им заметить меня и снова обмануть, но нам придется изменить наш план». Я усмехнулась, но не стала ничего говорить. За сегодняшний день это была первая удача, и я боялась спугнуть ее. «Может быть, наконец удастся убедить Ханьшена, что мне можно доверять?» Он покосился на меня. Наверное, в его голове зрела та же мысль. И, кажется, она глубоко опустила корни, потому что он вдруг отпустил мою руку. Потерла раскрасневшееся запястье и прислушалась к словам, которыми обменивались Ханьшен и Фен Лун. «Что мы станем делать теперь?» – спросил дракон. «Будем следовать второму плану?» Удивленно посмотрела на Ханьшена. В книге ничего не было про запасной план злодея. Но, может, он родился после того, как я предупредила о засаде? — Подождем, пока вернется Мохун, — ответил Хань Шен и отвернулся. — Все зависит от того, какие вести он нам принесет. Хань Шен пошел дальше. Фен Лун не отставал от него, и мне пришлось поторопиться, чтобы успеть за размашистым шагом мужчин.